Изначально Хан Сейн думал, что ему придется съесть все суперсущество, чтобы получить 10 супер очков. Но, возможно, все супер очки Гена у суперсуществ были сосредоточены именно в таких шарах. Затем Хан Сень вернулся в кратер, собираясь съесть умершего золотого льва. Но он не мог даже повредить его ребенку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 «Привет, я Хансень из Замка Стальных Доспехов, а из какого убежища вы?» Хансень был рад, что встретился с членами специальной команды. Худой парень решил, что Хансень продолжает обманывать, и рассердился. Но до того, как он начал говорить, его остановил Фушен. Он осмотрел Хансеня с головы до пят и проговорил, «Насколько мне известно,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 Глава 280. Белый нефритовый скелет Стена из зеленого золота не была крепкой, ее толщина достигала всего 1 дюйма. После удара хан Сеня появилось отверстие шириной в 1 фут и высотой в 6 футов. Хан Сень осторожно заглянул внутрь, держа на готове свой бриллиантовый меч. От увиденного он был повергнут в шок. Это было похоже на столичное метро.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 «Это существо – мошенник», – про себя подумал Хан Сень. Когда Меус снова бросился на скелета, тот быстро убежал. Теперь и Хан Сень, и Меус были ранены, а скелет остался целым и невредимым. Не имело смысла продолжать сражение. Хан Сень решил отступить и придумать какой-то иной метод. К счастью, Меусу удавалось отвлечь скелета, поэтому Хан Сень смог отойти на достаточное расстояние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 что здесь еще никого не было. Когда они дошли до яйца и увидели, что оно разбито, все крайне расстроились. «Хан Сень, я тебя убью!» Сюйруян чуть не сошла с ума и хотела как можно быстрее найти Хансеня. Однако его никто не мог найти. Труп существа со священной кровью также исчез. Сюйруян не могла поверить в то, что она ничего не получила, в то время как Хансеню досталось столько всего,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 Я могу гарантировать тебе безопасное возвращение, если ты станешь одним из членов боевого зала. Сказав это, Хуан-Фу подмигнула Хан-Сенью. «Пожалуйста, скажи сначала цену», — Хан-Сень нахмурился. Он не хотел, чтобы им кто-то управлял. Кроме того, после того, как Хан-Сень встретил супер-существо, у него появились другие планы. А он планировал охотиться на таких суперсуществ и собирать супер-очки Гена —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 И пришел к тому, что кроме максимального количества всех видов очков Гена, ему может помочь только сверх искусство Гена. Только самые сильные сверх Гена могли бы помочь ему стать намного сильнее, и только тогда он мог бы попробовать охотиться на супер-существ. Может быть, я стану первым человеком в истории человечества, который соберёт максимальное количество супер-очков Гена.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 Хан Сень решил попросить его о помощи. Бай Шен был рад увидеть Хан Сеня. Он всегда следил за Хан Сенем, вернее за тем, как он практиковал и применял иньян-бласт. Когда Хан Сень пропал, Бай Шен все время спрашивал о нем у руководителя Академии Черного Ястреба. Однако Хан Сеня не было очень долго, поэтому Бай Шен решил, что с ним что-то случилось. К счастью, Хан Сень вернулся.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 Херс Мантра находится в разделе С-класса Сент-Холла?» – взволнованно спросил Хан Сень. Бай Шен покачал головой и сказал, хотя многие исследователи хотели превратить его в сверхискусство, но проведя множество экспериментов, все они обнаружили много проблем. Получается, что Херс Мантра было не настолько сильным, как они рассчитывали?» – спросил Хан Сень. Бай Шен быстро ответил, «Это не совсем так».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 спросил Хан Сень. «Я не знаю», – ответил Бай Шен. Хан Сень снова задумался. Ведь совсем недавно профессор сказал, что этот вид боевых искусств довольно эффективен. Бай Шен снова понял, о чем думает Хан Сень, и попытался объяснить. Но после практики Хэррис-мантры все шесть добровольцев почувствовали значительное увеличение силы и скорости. Однако из-за постоянного и невыносимого чувства голода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 то добровольцы смогли бы достичь первой ступени через три месяца, конечно, если бы не бросили тренировки. Хан Сейн также расспросил Бай Ишена о видах сверхискусства, которые могли сделать его лучше. «Если придется сражаться с суперсуществом, то Хан Сейн должен быть не только сильным, но и быстрым, чтобы успевать уклоняться от атак суперсущества».